Преподаватель танца, сама в прошлом прима-балерина, была в ярости. Это понятно, конечно. Она пыталась создать свою трупу, и когда потратишь на кого-то годы, а ученики уходят. Сейчас она едва говорит со мной, если встречает на улице. Но я не могла заниматься танцами профессионально. Это мне не подходило. А сейчас из-за похищения я не могу еще и учиться в университете. «Ну, не все так безнадежно. Нужно время, но я уверен, ваша мать вернется домой. Как сегодня утром прошел ваш визит к прокурору?» Он почти ни слова мне не сказал. Его интересовали только Патрик и тот детектив из Лондона, на приглашении которого Патрик настоял. Они остановились в одной гостинице. Лично я не вижу в этом никакой необходимости. Патрик обычно останавливается в доме. У инспектора, вспомнившего прозрачный белый пеньюар и реплику заплаканной Сильвии, были по этому поводу свои предположения, однако он воздержался от комментариев. Прокурор сообщил хотя бы, что запланировал телевизионные выступления в новостях для вас обоих. Да, Патрик собирался пойти с нами, а прокурор сказал, что говорить должны Лео и я. Думаю, будет лучше, если просьба отпустить Оливию будет исходить от меня. Не знаю, что мне следует надеть. Я хотела бы все сделать правильно, но от Лео совета не дождешься». В этом смысле от инспектора тоже было мало толку. «Ладно, спрошу у Патрика», — сказала Катерина. Она оделась в черное. Очень простой черный костюм. Никаких украшений, кроме обычного кольца, которое она непрерывно крутила, пока говорил Леонардо. Когда камеру направили на нее, она резко отвернула голову в сторону и искоса испуганно посмотрела на камеру, словно та собиралась на нее напасть. «Бедная девочка! Она слишком расстроена, чтобы говорить» прокомментировала Тереза. Она подошла к мужу, который сидел на софе и смотрел последний выпуск новостей, и протянула ему чашку ромашкового чая. В кадре мелькнула рука Патрика Хайнса, который попытался подбодрить Катерину. Журналист постарался исправить ситуацию. «Ваш брат Леонардо обратился к похитителям, умоляя их связаться с вами и дать знать, «Жива ли ваша мать?» «На что все мы искренне надеемся?» «Но я думаю, у вас есть и свое личное обращение, сеньорина...» э, «Сеньорина Бруномонти». Та же прямая спина, взгляд искоса, молчание. «Она в ужасе», — сказал инспектор. «Наверное, я был бы в таком же состоянии перед телекамерами» но она так прекрасно справилась с газетчиками, что я думал, все будет в порядке. Тебе-то, по крайней мере, не придется давать интервью. Тереза указала на телевизор. Смотри. Они вернулись к брату. Леонардо просил у тех, у кого находится Оливия, хорошо с ней обращаться и оказывать уважение, как если бы это была их собственная мать. Патрика Хайнса показали мельком, представив как друга семьи, который приехал, чтобы помочь, что исключило его из возможных адресатов письма о выкупе. Ни один карабинер не появился в кадре, но похитители узнали достаточно, чтобы не сомневаться. Все это было подготовлено прокурором. Исключение Хайнса из возможных адресатов соответствовало планам прокурора. Мысль о частном детективе его не волновала, хотя детектив ему даже нравился.